Глава 1 Смерть в ночи Вот уже который день я наблюдал за плывущими облаками. Кто-то говорит, что это умиротворяет, но, думаю, этот кто-то не лишался жены, сына и руки в один день по вине самодовольного Бога. Так что нет, ничего удивительного, что на меня не сходила благодать. Я не обретал покоя, смотря в огромный небесный океан, который бороздят небесные скитальцы. Я был глупцом, думая, что в этом мире я обрету счастье. Я нашел свое место лишь для того, чтобы все потерять. Лита, Тэнь, я не смог вас защитить, не смог уберечь. Рука, да к черту руку. Я готов отдать все свои конечности и жизнь лишь бы вернуть их домой, но этого не будет, если я хочу вернуть их, то надо сделать это самому, заставить этого грёбаного башка пожалеть, что он тронул мою семью. А хуже всего, что со мной за всё это время почти никто не говорил, все занимались своими делами, обращая на меня внимание лишь тогда, когда нужно было обработать раны или покормить, в остальное время. Я был предоставлен сам себе и неприятным мыслям, которые без конца крутились в голове. Порой я наблюдал за своей культёй, до сих пор не веря, что лишился ладони. И ведь правду говорят, руки нет, а ты её чувствуешь. Порой мне даже начинает казаться, что я могу шевелить пальцами. Да и как назло, частенько зудит фантомный мизинец. «Ты как, Коу?» Ко мне подошел Регор и принес еды. От железной миски так и валил пар. «Горячего тебе не повредит!» Он хотел было протянуть ко мне ложку с едой, но вовремя остановился. «Хватит с меня быть больным. Больше не хочу валяться на этом чертовом самодельном ложе». Откинув одеяло, я попытался встать, но острая боль тут же скрутила все тело. Правая часть живота и бок словно полыхнули огнем. и в какой-то момент я думал, что снова рухну на кровать, но все-таки смог сесть. «Тебе нужен покой», – спокойно сказал кузнец, поставив тарелку на пенек неподалеку. «Да я уже вдоволь належался», – рыкнул я на него и почти тут же пожалел. Ни один я потерял дорогих людей в тот день. Кузнец явно держался куда лучше, чем я, чему я безмерно завидовал. Боль от ран ничто по сравнению с болью, что я испытывал каждую секунду от мысли, что я больше никогда не увижу жену и сына. Радовало лишь то, что Ригор с пониманием относился к подобным моим вспышкам гнева. Постоянная боль делает человека раздражительным. — Оставь его, Ригор, — вмешался в разговор Корион. Он был как всегда хмурый, но обычно от него исходило недоверие, а сейчас же... Я ощущал лишь тоску и опустошенность. Сейчас он не считал меня угрозой, ведь самое страшное уже произошло. Не удивлюсь, если маг винит во всем себя не меньше, чем меня. А в том, что он винит меня, даже не сомневаюсь. Ему уже лучше, по крайней мере опасности для жизни уже нет. Перенапрягаться ему, разумеется, нежелательно, но чем быстрее он станет на ноги, тем лучше будет для всех нас. «Ты прав», – согласился кузнец. «Коу, только прошу тебя, не перенапрягайся». «Хорошо», – не стал я разрушать его иллюзии и принял тарелку с едой. Рана оказалась не настолько серьезной, как мне показалось на первый взгляд. Внутренние органы не были повреждены, рассечение коснулось только мышц и кожи. Болит, конечно, зверски, но я уже ощущал, что мне лучше». В первое время мне казалось, что если я слишком сильно пошевелюсь, то у меня из живота повалятся кишки. Но вроде обошлось. «А ты на удивление крепок!» К остру неподалеку подошел знакомый мне бывший рыцарь Первого Легиона. «Не думал, что выживешь, и уж тем более, что встанешь на ноги спустя декаду». «А я удивлен, что ты все еще тут!» Хмыкнул я в ответ. Мне сказали, что ты помог нам отбиться от легионеров. Думаю, мне стоит сказать тебе спасибо. Дрейгус кивнул и опустил глаза куда-то под ноги. Думаю, он не гордился этим поступком. Неудивительно, он ведь, как мне кажется, не один год верой и правдой служил в Церкви Единения. — Я... Я не горжусь убийством своих братьев, — словно читая мои мысли, сказал рыцарь, — но и стоять в стороне я просто не смог. После нашей встречи в лесу я решил, что устал бегать, скрываться по лесам. Я уже давно об этом размышлял, но твое появление сыграло ключевую роль в этом. Теперь стало ясно, почему перед моим уходом он спросил где находится деревня. «Так почему же не сдался?» – спросил я. «Потому что мне не понравилось то, что я увидел. Первый легион, чтобы многие не думали. «Защитники простых людей. Мы клялись защищать их от порождений мрака и магов, что злоупотребляют своей силой. Но я видел, как Бог, которому я верой и правдой служил, забрал женщину и ребенка и сказал убить всех в этой деревне». «Да ты прям само благородство», – раздраженно выдал Корион. «Впрочем, раздражение магов вполне понятно». Вот уже лет десять он всеми силами старается избегать первого легиона, а сейчас один из его членов, пусть и бывший, сидит совсем недалеко. Думаю, что если бы не помощь в той битве, то Корион расценил бы Дрейгуса как врага. Легионер ничего не ответил на выпад мага. Тяжело было отбиться от них, поинтересовался я. — Не то чтобы, — ответил Корион. Ты убил их лидера, посеяв в их рядах смуту. Да и не ожидали они появления боевого мага. Из ниоткуда. Да и этот, дезертир, сыграл свою роль. Да, нам повезло. Согласно кивнул Дрейгус. А все могло обернуться совсем иначе. На этих словах Ригор, сидевший неподалеку, поднялся и пошел по своим делам. Я проводил его взглядом. и спросил Кориона, «Как он?» «Получше. Как только мы перенесли тебя сюда, он схватился за топор и вырубил десятка-два деревьев». Корион показал куда-то в сторону. и орал при этом так, что удивляясь как он горло не сорвал, после чего свалился без сил, а после попросил меня помочь ему с тренировками, — сказал Дрейгус. «Ему нужен был сильный спарринг-партнер. Скажу так, что он был в свое время неплохим бойцом, но явно заржавел. Но форму восстанавливает очень быстро. «Ты поэтому все еще с нами?» Этот вопрос меня несколько мучил. Пусть он нами помог, но после случившегося доверять кому-то из Первого Легиона, я опасался. Он нам ничем не обязан и вполне мог бы идти на все четыре стороны, но тем не менее, он еще здесь». «Да, я хотел попросить у вас провиант в дорогу, но Регор убедил меня задержаться и помочь ему с тренировками. Думаю, учитывая грядущее, они ему пригодятся». «В смысле?» «Не понял я, видно плохо, соображая после ранения». «Мы убили рыцари Первого Легиона, и думаете, не будет последствий?» Невесело хмыкнул Дрейгус. Если вы не забыли, то Аторий забрал с собой солдата. Как вы думаете, что будет с ним дальше? Его отправят в свое расположение. До Авины, если постараться из Щурхарда, можно добраться где-то за полторы-две декады. Одна уже прошла. И как вы думаете, что сделает этот солдат, узнав, что его товарищи не вернулись? Отряд понес потери. Ты убил нескольких солдат, включая боевого мага. А регламент таков, что отряд не может нормально выполнять свою миссию без мага. Поэтому ему надлежит вернуться и запросить замену. Дерьмо. Оно самое. Рыцарь согласно кивнул. И как скоро нам надо ждать гостей? Декады полторы. Ответил за него Корион. «Тогда надо уходить», – сказал я и встал. «Хватит валяться, учитывая, что нам надо сваливать со всех ног». «Нельзя», – отрезал Корион. «Нам придется принять бой. Приказ Атория был ясен – уничтожить всех жителей деревни за покровительство. Как думаешь, что сделают пришедшие рыцари, обнаружив, что отряд мертв? а деревенские здоровы убьют всех. Именно. От этих слов Кориона я плюхнулся обратно на свое ложе, уж очень невеселая картина вырисовывалась. «Попробовать эвакуировать деревню?» – сказал я в пустоту. «Как-как?» – переспросил Дрейгус, учитывая, что я произнес эвакуировать на Великом и Могучем. но собраться и уйти. чтобы не столкнуться с воинами», — пояснил я. «Думаю, это надо обсуждать не сейчас и не здесь», — не согласился вернувший Серегор. «Это дело касается всех жителей деревни, так что в нашем обсуждении не хватает как минимум старосты. Не все так просто — собраться и уйти целой деревне. Тут нужно много времени на подготовку, да и нелегко это — бросить все нажитое». «Тогда собирай завтра народ», — сказал я Регору. «Нам нельзя тратить времени впустую. Решим, что будем делать — принимать бой или бежать. Хотя не исключено, что драться придется в любом случае».